Глава 18 На сей раз мне пришлось топать в направлении главных ворот, перебираться по надземному переходу через Припятский проспект и спускаться к набережной. Фурсова ждала меня в беседке с видом на течение реки и противоположный берег, где громоздились здания новых микрорайонов. «Рада, что ты пришел. У меня не было времени подумать. Обстоятельства поменялись», — перебила меня девушка. Ее лицо было встревоженным и каким-то обреченным. Я так и не смог определиться в сгустившейся темноте. «Мой рот уничтожен!» В небе пронеслась гигантская тень. Вжух решил поохотиться на местных птичек. Слова Фурсовой звучали, как полный маразм, но я ей поверил. Чувствовалась девушка на взводе. Да и зачем ей врать? Проверить правдивость истории несложно. «Хочешь сказать...» Тихо произнес я. Никого не осталось, даже за границей. Даже. Еще более тихо ответила Варя. Ты была дома. Девушка покачала головой. Ты же понимаешь это сумасшествие. Верно. И что планируешь делать? Скрываться. Мне некуда лететь, все мертвы. В усадьбу возвращаться нельзя. Я ничего не знаю, понимаешь? Идет ли следствие? Что с телом отца? Кто это сделал? «Объявлена нам война или еще что?» Девушка была на грани нервного срыва. Мне почему-то захотелось обнять ее и успокоить, но я сдержался. Это может быть хитрой многоходовочкой Фурсовых, тут вообще не угадаешь. «У нас был план на такой случай», — всхлипнула блондинка. «Я прячусь, выезжаю за границу, но не через аэропорт Турова. Встречаюсь с Денисом и помогаю ему восстановить экономику рода. «Мы должны были остаться в Европе, набрать гвардию и по возможности укрепиться в каком-нибудь поместье. Желательно сделать так, чтобы нас не нашли. Острова, протектораты...» Речь Вари стала сбивчивой. «А теперь он мертв, понимаешь? До Дениса тоже добрались». «Спокойно». Я все же придвинулся поближе, обнял красотку и почувствовал, как ее плечи содрогаются от плача. «Мне нужно погасить эту истерику, дать человеку выплакаться» и получить больше информации. Сейчас ты в безопасности. Постарайся успокоиться. Мы просидели минут десять в полной тишине. Потом Варя начала сыпать подробностями. О том, как с ней вышел на связь телепат отца. О драке, произошедшей на парковке. О звонке в Цурих и неизвестном ясновидце, пытавшемся ее вычислить. О том, что она никому не может доверять. «Живет в крохотной гостинице и ездит на автобусах, чтобы не привлекать внимание крутой тачкой». «Ты все делаешь правильно», — заверил я. «Но почему ты пришла ко мне?» Девушка убрала голову с моего плеча. Отстранилась. «А к кому мне еще идти? У нас общий враг». Ирония судьбы. Два последних представителя некогда богатых и влиятельных родов сидят на берегу реки, И даже не понимают, кто им противостоит. Варя, безусловно, права. Фурсовых вырезали те же ублюдки, что бесчинствовали в моей усадьбе. Те, кто неоднократно приходил за моей головой. Все, что случилось с нашими родами, это звенья одной цепи. И сейчас нам нужно договариваться, составлять общий план действий и как-то удерживаться на плаву. А то, что нас попытаются утопить, я даже не сомневаюсь». «Возвращаться в усадьбу тебе нельзя», — начал я размышлять вслух. «Кататься одной по городу тоже опасно. Если у них есть ясновидец, рано или поздно тебя найдут. В полицию заявлять — такое себе». Я с ними уже столкнулся. «Как у тебя с деньгами?» «Хватает», — заверила Варя. «Я могу вступить в наследство, на это у меня есть полгода. Но потребуется визит к Стряпчему, а я...» «Боишься». Понимаю, щекиваю. И это разумно. «У меня есть счета за границей», — сообщила Варя. «И в транскапитале. Но всеми активами управлял брат. Я имею в виду то, что отмыто и готово к инвестированию. Тебе хватит на жизнь». На скромную вполне заверила девушка. «Знаешь, грамотным ходом было бы улететь в закат. Подальше от цивилизованных стран и крупных мегаполисов». «Еще лучше оформить поддельные документы». Девушка бросила на меня яростный взгляд. «Нет». «Почему?» «Да разве не ясно? Я не хочу всю жизнь прятаться, как крыса по подвалам или придорожным мотелям». Варя неожиданно вспыхнула и на меня накатила волной силы. «И я не собираюсь оставлять это без ответа. Они же убили всех, кого я люблю. И когда я доберусь до этих выродков...» «Будет много крови, и это я тебе гарантирую». «Ох уж эти женщины». Слабая, запуганная девушка внезапно превратилась в валькирию, готовую порвать всех, кто встанет у нее на пути. Бросить вызов самому императору, если потребуется. Я вспомнил, как она лихо расправилась с мужиком на парковке и осознал, что Варя человек непростой. «Расслабься, дорогая. Хочешь дать бой?» «Для начала надо выжить, и, раз уж пошла такая пьянка, твое предложение еще в силе...» От неожиданности девушка захлопала ресницами. «Ты о чем?» «Наша первая встреча», — терпеливо пояснил я. «Ты хотела стать моим управляющим». «И какое это теперь имеет значение?» «Большое», — отрезал я. «Против нас, как ты уже поняла, выступили серьезные силы». Как только я вступил в наследство и приехал в усадьбу, начались приключения. Я вкратце поведал Варе обо всех гостях, превращенных мной в трупы. Девушка слушала, не перебивая. А потом не выдержала. «Так это же осада!» «Именно», — кивнул я. «Очень точное определение. И знаешь что? Все это дерьмо организовал криминальный авторитет по прозвищу «Немец». Я ничего не знаю про этого типа» кроме того, что он сидит в Москве. А это значит, что есть кто-то еще рангом повыше. Кукловод, который дергает за ниточки. У этого типа хватает средств и влияния даже на подкуп следователей в Турове. И ему позарез нужно то, что мне принадлежит. «Врата!» – прошептала Варя. «И рудник», – добавил я. «Эти ребята хотят отжать наш источник дохода. Если мы хотим выиграть эту войну...» Придется стать сильнее. А для этого потребуются деньги. Любая война — это деньги, а уж затем все остальное. Варя согласно кивнула. Она полностью восстановила контроль над собой и была готова к конструктивному диалогу. «Это хорошо, потому что у меня созрел план. В общем, — продолжил я, — если ты все еще готова стать моей управляющей, я принимаю твое предложение». Мне нужен человек, который восстановит все поломанные механизмы и заставит колеса крутиться. А уж война — это по моей части. Дай мне ресурс, а я принесу тебе головы тех, кто проехался по нашим родам». «Принято», — не раздумывая, ответила Фурсова. Мы пожали друг другу руки. «А теперь план», — вновь заговорил я. Я, как послушник духовной семинарии, нахожусь под защитой инквизиции. Будь у меня семья, она тоже получила бы укрытие. На время. Предлагаешь династический брак? Я чуть не поперхнулся. Нет, Варя девушка симпатичная. Я бы даже сказал аппетитная. Да чего уж там, завидная невеста во всех отношениях. Только я не готов разбрасываться кольцами направо и налево. Я вообще не планировал на ком-то жениться в ближайшие годы». «Нет», — осторожно ответил я. «Это явный перебор». По лицу блондинки сложно было понять, что она чувствует. «Согласна». «Но давай предположим, что мы заключили союз родов. Как думаешь, я смогу укрыть своего союзника в консистории, если ему угрожает опасность?» Варя задумалась. «Над нами уже сгустилась ночь». Городские огни отражались в черной глади реки, тускло светились фонари вдоль променада. Я видел прогуливающиеся парочки. Осень давала о себе знать. Жара схлынула, уступив место прохладе. А вместе с прохладой пришли комары. «Не думаю, что это прокатит», — наконец выдала свой вердикт красотка. «Но ты можешь принять меня в свой род, вассальная зависимость», «Боги, Ростислав!» Варя всплеснула руками. «Экспедиции в пустошь не идут на пользу аристократу. По духу ты прав. Принятие в рот другого аристократа сродни вассалитету, но с точки зрения имперских законов есть нюансы. Просвети меня. Это личное, а не фамильное подчинение. Иными словами, если я выйду замуж и нарожаю детишек, они не будут ничего тебе должны». «Зависимость будет распространяться только на меня. И в случае, если ты утратишь ко мне доверие, сможешь разорвать союз в одностороннем порядке». Как это оформить юридически? Раньше Ариста выдавали своим родовичам кольца и принимали торжественную присягу. Сейчас все это атовизм. Позвони своему стряпчему, он подготовит документы. Насколько быстро? «Я не знаю. спросил у него. Идем». Я решительно поднялся. Есть вещи, которые меня бесят. Очень сильно бесят. Например, если я по каким-то причинам нарушил данное слово. Чтоб вы понимали, раньше со мной такого не случалось. Почти. Всякий раз это зависело не от меня, а было продиктовано внешними обстоятельствами. Как сейчас. Я пообещал защиту отцу Варе. А получилось так, что весь род Фурсовых погиб. Таким образом, конфликт с могущественными столичными мудаками приобрел для меня экзистенциальную направленность. Сделался чем-то личным. Мы с Варей поднялись вверх по ступенькам набережной и отправились на поиски таксофона. Будка обнаружилась на углу Припятского проспекта и улицы Франциска Скарины. Я знал, что Бенедиктов поднимет трубку. Вечерами он любил сидеть дома, попивая чаек на своей лоджии. «Решил пожелать мне спокойной ночи?» Весело поинтересовался Стряпчий. «Вроде того», — хмыкнул я. «Надо принять в рот одного человека. Срочно». На том конце провода гробовая тишина. «И?» — поторопил я. «А насколько срочно?» — ответил вопросом на вопрос Бенедиктов. Сейчас, уточнил я, как можно скорее. Хм, задумчиво проговорил стряпчий. Я не спрашиваю, кто этот счастливчик, но. Хоть понимаешь, Ростислав, насколько это ответственный шаг? Вполне, отрезал я. Подготовишь бумаги? Да без проблем. Но дело не только в документах. Претенденту выдается родовое кольцо, заказанное у каббалистов. «Ты держишь кольцо в руках, передаешь Радовичу, и ваши психотипы сращиваются. Ну, в пределах кольца. Это своеобразный идентификатор. Чтобы охранные печати не срабатывали, и голем твоему подопечному голову не открутил. Так все делают?» «Не все», — признался Стряпчий. «Только параноики вроде твоего покойного батюшки». «Обычно хватает соглашения, которое скрепляется печаткой, и внесение нового представителя рода в реестры». Я имею в виду госреестр и дворянскую книгу Туровской губернии. «А если мой подчиненный аристократ, точнее аристократка, без разницы, хоть глава рода, все прописывается в соглашении и обсуждается с тряпчими? У вас будут разные экономики», «Никто не претендует на чужие активы, недвижимость и Это личная повинность, если угодно. Причем обязанности и права тоже прописываются в соглашении». «Долго?» – пробурчал я. «У меня есть стандартный бланк со стандартными условиями», – успокоил Стряпчий. «Остальные пункты можно вписать от руки. Это допустимо». «Хорошо». — И сразу после подписания моя аристократка получит покровительство рода со всеми вытекающими? — Да. — Ростислав, а что тебе нужно? — Ну, чтобы вытекало. — Протекция консистории. — То есть защита? — Да. Это все будет работать, но с ограничениями. Меня устроит. — А где мне взять этот самый родовой перстень? У тебя есть на примете знакомые каббалисты? — У меня есть кое-что получше. «Твой покойный отец передал мне набор таких перстней на случай, если потребуется расширить род доверенными лицами. Все они хранятся в энергонепроницаемых конвертах, защищенных знаками. Так что привязку получишь». «А у тебя есть такой перстень?» «Нет». «Видимо, глава рода недостаточно мне доверял». «Или не хотел посвящать в свои темные делишки?» «Я подумаю над исправлением этого косяка». «В общем, пора сворачивать разговор. Гони сюда без промедления». Называю адрес и вешаю трубку. «Совсем недавно Александр говорил нам, что защита распространяется исключительно на самого инквизитора. Даже дети и жены не попадают под эту статью. Каким же образом мне уберечь девушку, на которую ведется охота?» «Кодекс дает лишь частичный ответ на этот вопрос». Если члена моей семьи или родовича возьмут в заложники, чтобы надавить на меня, включается особый карательный протокол. А еще людям, которым угрожает опасность, могут выдать охранный медальон или предоставить временное убежище в консистории по запросу главы рода. Ключевое слово – временное. Бесконечно отсиживаться во владениях инквизиторов не прокатит. Варя попыталась связаться со своим стряпчим, но ей никто не ответил. «Он мертв», — уверенно заявила девушка. Или пошел в гости попить пивка. «Ростислав, ты издеваешься? Наш стряпчий убежденный веган. Крепче зеленого чая ничего не пьет». Пожимаю плечами. «Значит, чайные напитки вредят здоровью». Бенедиктов приехал через сорок минут. Все это время мы терпеливо дожидались его у телефонной будки, обсуждая план действий. Стряпчий, разумеется, узнал Варю. Когда я их представлял друг другу, лицо моего юриста сделалось удивительно напряженным и сосредоточенным. О моих отношениях с некогда дружественным родом Бенедиктов знал очень хорошо. Чтобы подписать документы в спокойной обстановке, мы отправились в радость Гайдзина». Вечером хамское заведение было набито битком. Кое-как протолкавшись к свободному столику, мы уселись и начали изучать меню. Сергей Васильевич раскрыл кожаный портфель и начал выкладывать на стол документы. Я не сразу понял, что вслед за нами просочился и вжух в виде крупной ящерицы, смахивающей на варана. Питомец взгромоздился на четвертый стул и начал сверлить меня просительным взглядом. «Это еще что?» — испугалась Варя. «Вжух!» — представил я. «Мой катаморф!» К нам в развалочку направился официант с явным желанием нахамить. Вот только завидев меня, бедняга изменился в лице. Побледнел, сглотнул и раболепно проблеял. «Чего изволите?» Мы с Варей сделали заказ. Бенедиктов от еды отказался и попросил чай с кардамоном. «Ну что?» Сергей Васильевич обвел нас испытующим взглядом. Все еще уверены в своих действиях?